Хотел бы я знать, как вам удалось их завербовать. А тут нет никакого секрета, — ответил я. Вот уже десять лет, как я возглавляю это избранное общество, клуб Дюма, который именно в Менге проводит свое ежегодное собрание. Сами видите, члены общества прибывают к месту встречи со всех уголков планет, причем неукоснительно. И все они, без исключения, первоклассные читатели. «Читатели чего? Романов-Фильетонов? Не смешите меня!» «А я и не собираюсь вас смешить, Корсо. Почему вы морщитесь? Вы сами прекрасно знаете, что роман или фильм, сделанные на потребу публики, могут превратиться в превосходное произведение. Вспомните Пиквика или, скажем, Касабланку и Голдфингера». «Касабланка?» 1943 год «Оскар», фильм американского режиссера Майкла Кертиса, настоящее имя Михаил Кертес, 1888-1962, «Голдфингер» 1964, фильм американского режиссера Терренса Янга по мотивам романа Флеминга. Они построены на архетипах, Публика идет на них, чтобы насладиться, кто сознательно, а кто и нет, все теми же сюжетами и их слегка измененными вариантами. Ей важно не столько расстановка расположения, сколько способ изложения, слог, стиль. Поэтому роман-фильетон даже самый тривиальный телесериал могут стать объектом культа не только для наивной публики, но и для искушенной. Кто-то переживает, следя за тем, как Шерлок Холмс рискует своей жизнью, а вот другим нужны трубка, лупа и знаменитая элементарно Ватсон, хотя слов этих, заметь Конан Дойл никогда не писал. Все эти уловки, схемы, вариации и повторы настолько старые, что даже Аристотель упоминает их в своей поэтике. Ну, скажите, разве телесериал, по сути своей, это не современная разновидность античной трагедии, великой романтической драмы или александрийского романа? Потому-то интеллигентный читатель и получает большое удовольствие от всего этого, исключительное удовольствие, ведь есть исключения, основанные на правилах. Мне показалось, что Корсо слушает меня с интересом. Но тут я увидел, что он отрицательно мотнул головой, совсем как гладиатор, который отказывается перейти на опасную территорию, куда его оттесняет противник. — Оставим лекции по литературе и вернемся к клубу Дюма, — потребовал он раздраженно. — Вернемся к рукописи Дюма. Куда подевалось остальное? — Остальные главы? — Да вот они перед вами, — ответил я, обведя зал взглядом. 67 глав рукписи. это 67 членов общества, и больше их быть не может. Каждому вручено по главе, как своего рода акции. Любые изменения в составе членов общества требуют одобрения совета директоров, который возглавляю я. Имя каждого кандидата придирчиво обсуждается, и только потом мы принимаем решение. А как происходит передача акций? Акции ни при каких условиях не могут передаваться. В случае смерти одного из членов клуба или когда кто-то покидает общество, соответствующая глава должна вернуться в клуб. Только совет директоров может вручить ее новому кандидату, а рядовой член общества не имеет права распоряжаться текстом по своему усмотрению. А Энрике Тайлеферр? Попытался это сделать, отчастию. Сперва он был идеальным кандидатом, потом образцовым членом клуба «Дюма». Но в конце концов он нарушил правила. Корсо допил остатки джина, поставил стакан на покрытый мхом перила и долго молчал, не сводя глаз с дверей ярко освещенного зала. Чуть погодя, он с сомнением покачал головой. «Это не повод убивать человека», — произнес он тихим голосом, будто убеждая себя самого. «И я никогда не поверю, что такие люди...» Он глянул на меня в упор. «А все они, прежде всего, персоны, очень известные и уважаемые, стали бы участвовать в подобном деле». Я едва сдержал нетерпеливый жест. «Вы норовите все перевернуть?» С ног на голову. Мы с Энрике были давними друзьями. Нас объединяло общее увлечение книги этого жанра, хотя его литературные вкусы оставляли желать лучшего по сравнению с энтузиазмом. Он преуспел как издатель кулинарных сборников, что позволяло ему тратить и время, и деньги и на свое увлечение. И, честно говоря, если кто и имел право стать членом нашего общества, так это он» поэтому я горячо поддержал его кандидатуру. Повторяю, вкусы у нас были, безусловно, разными, но страсть общей. И страсть не только к книгам. На губах у Корса вновь появилась саркастическая улыбка, и это меня взбесило. — Я мог бы ответить, но это не ваше дело, — бросил я в сердцах. — Но я хочу все вам объяснить. Лиана не только очень красивая женщина, она незаурядная женщина. К тому же с раннего возраста обожала читать. Знаете, в шестнадцать лет она сделала себе на бедре татуировку цветок лилии. Правда, не на плече, как у леди Винтер, ее идола, чтоб никто не заметил ни домашние, ни монахини, у которых она воспитывалась. Здорово! Потрясающе! Не похоже, чтобы это вас потрясло. Тем не менее, уверяю, она восхитительная женщина. Дело в том, ну... Короче, мы были любовниками. Когда-то раньше я говорил о том, что родина для каждого человека — это потерянный рай детства, помните? Так вот, родина для Лианы — три мушкетера. Она находилась под таким впечатлением от них, что решила выйти замуж за Энрике после того, как они случайно познакомились на каком-то празднике и весь вечер обменивались цитатами из романа. К тому же в ту пору он уже был очень богатым издателем. Иначе говоря, вспыхнула любовь с первого взгляда. Не приминулся съязвить Корс. «Не пойму, почему вы говорите в таком тоне. Вступая в брак, они искренне любили друг друга». Просто со временем занудство Энрике сделалось непереносимым, и самые благие намерения его жены разбивались о... С другой стороны, мы с ним оставались друзьями. Я часто бывал у них в доме. Лиана... Я поставил бокал на перила рядом с его пустым стаканом. В конце концов, легко вообразить, что произошло в конце концов. Еще бы! Да я не о том. Она стала мне отличной помощницей. А я помог ей вступить в общество. Это случилось четыре года назад. Она владеет главой 37 «Тайна Миледи». Она сама ее выбрала. Зачем вы пустили ее по моему следу? Не торопитесь, все по порядку. И так в последнее время Энрике стал доставлять нам неприятности. Иначе говоря... Возникли проблемы. Вместо того, чтобы продолжать заниматься весьма выгодным делом и издавать кулинарные книги, он вбил себя в голову, что должен написать приключеннический роман. Но то, что выходило из-под его пера, было ужасно. Поверьте мне, просто кошмарно. Он нагло воровал куски из чужих текстов. Роман назывался «Рука мертвеца». Именно так. Даже название придумал не он, но хуже было другое. Он имел неслыханное нахальство претендовать на то, чтобы книгу напечатала издательская фирма «Дюма энд компани». Я, разумеется, отказал ему. Этот идиот никогда не получил бы одобрение совет. Кроме того, у Энрике было достаточно денег, и он мог издать книгу на свой счет, о чем я ему заявил. Смею предположить, что такой ответ Энрике не понравился. Я видел его библиотеку. Не понравился? Слышали бы вы. Спор случился в его кабинете. Вся сцена и по сей день стоит у меня перед глазами, как он поднялся на цыпочки, маленький и пузатый. Его чуть не хватил удар. Он смотрел на меня безумным взором. Очень неприятная сцена». Он, видите ли, посвятил сочинению всю свою жизнь. И кто я такой, чтобы судить его творение? И книга принадлежит вечности. И я не объективный критик, не сносный резонер. И еще, я спал с его женой. Последняя реплика меня огорошила. Я не думал, что он о чем-то догадывается. Но, как оказалось, Лиана разговаривала во сне и не только осыпала проклятиями Д'Артаньяна и его друзей, которых ненавидела всеми силами души, словно они были реальными людьми, нет, она еще протранслировала мужу историю наших отношений. Весь сериал. Представляете мое положение? Да, положение незавидное. Уж чему тут завидовать? Но худшее было впереди. Энрике пошел в атаку. Ладно, пусть он плохой писатель, а Дюма много лучше. Что бы делал Дюма без Огюста Маке, которого подло эксплуатировал? И вот оно доказательство — белые и голубые страницы с анжуйским вином, которые хранятся у него в сейфе. Мы перешли на крик. Он обозвал меня ловеласом, совсем как в старинных драмах, а я его безграмотным болваном прибавив несколько едких комментариев по поводу кулинарной издательской деятельности, и наконец я сравнил его с кондитером Серано. Речь идет о персонаже комедии Эдмона Ростана 1868-1918 Серано де Бержерак, поставлена в 1897 году кондитере Рагно. — Я отомщу тебе, — пригрозил он, изображая из себя графа Монте-Крист. — Я выведу на чистую воду твоего обожаемого Дюма, который ставил собственное имя под чужими романами. Я сделаю достоянием публики рукопись, и все увидят, как стряпал свои тексты этот интриган и лицемер. Да, я наплюю на правила клуба, глава принадлежит мне, и я продам ее, кому пожелаю. так что борис берегись Сильный удар. Никто не знает, на что способен автор, когда задевают его самолюбие, пренебрегают его творением. И так Энрике выставил меня за дверь. Потом я узнал от Лианы, что он позвонил этому книготорговцу, Лапонте, и предложил рукопись. По его разумению, он вел себя хитро и предусмотрительно, как Эдмон Дантес. Он ведь вознамерился раздуть скандал так, чтобы самому остаться в стороне. И тут в историю вмешались вы. Вообразите мое изумление, когда я увидел вас на пороге с головой Романа под мышкой. Но вы чувств своих не выдали, разумеется. Ведь после смерти энрики мы с Лианой посчитали рукопись безвозвратно утраченной. Я наблюдал, как Корсо роется в кармане плаща, достает оттуда мятую сигарету. Он сунул ее в рот и, забыв зажечь, сделал несколько шагов по террасе. «Ваша история нелепая, абсурдно, — абсурдно заключил он. Эдмон Дантес никогда не покончил бы с собой, не отомстив обидчикам». Я кивнул в знак согласия, хотя в этот миг он повернулся ко мне спиной и кивка моего видеть не мог. — Дело на этом не кончилось, — сказал я. На следующий день после нашего объяснения Энрике явился, чтобы сделать последнюю попытку уговорить меня. Чаша моего терпения переполнилась, как вы понимаете, шантажа я простить не мог, и вот, выйдя из себя, я достал козырную карту. Сказал, что его роман не только очень дурно написан, нет, суть в другом. Читая его, я находил там подозрительно знакомые вещи. Тут я сходил в свой кабинет и отыскал старый-престарый том народного иллюстрированного романа. Редкое и мало кому известное издание конца прошлого века. Я открыл книгу на первой странице, сочинение было подписано неким «Амори из Вероны», Именно так и озаглавлено «Анжелина де Граваяк» или «Незапятнанная честь». Я прочитал вслух первый абзац. Энрике побледнел, словно из могилы поднялся призрак этой самой Анжелины. В сущности, нечто подобное и произошло. Понадеявшись, что никто не помнит этой книги, Он переписал роман почти дословно, за исключением одной главы, которую целиком украл у Фернандеса и Гонсалеса. Эта глава, кстати, была лучшей в тексте Энрике. Я тогда пожалел, что не имел под рукой фотоаппарата и не запечатлел своего гость. Он поднес руку к челу и воскликнул «Проклятие! Все кончено!» Больше я не услышал от него ни слова. Только какие-то астматические хрипы. Он буквально задыхался, потом резко развернулся и кинулся домой. И там повесился. Корсо глядел на меня во все глаза. Во рту у него по-прежнему торчала сигарет, которую он так и не зажег. После чего все окончательно запуталось, продолжал я, не сомневаясь, что теперь-то он начинал мне верить. Рукопись попала к вам, и ваш приятель Лапонте никак не желал с ней расстаться. Сам я не мог уподобиться Арсену Люпену. Мне дорога моя репутация, поэтому я поручил Лиане заняться рукописью. К тому же приближалась дата ежегодного собрания, и надо было утвердить кандидатуру нового члена клуба вместо Энрики. Но Лиана совершила ряд ошибок. Сначала она отправилась к вам. Тут я досадливо закашлялся, не желая входить в детали. Потом решила переманить на свою сторону Лапонте и заставить его забрать у вас анжуйское вино. Она не подозревала, каким упрямым вы порой бываете. Но подвело ее другое. Она всю жизнь мечтала поучаствовать в каком-нибудь опасном приключении, как ее любимая героиня, чтобы было много препятствий, любовных интриг и преследований. А новый поворот дела открыл перед ней в этом смысле богатейшие возможности. И она самозабвенно пустилась по вашему следу. — Я принесу тебе рукопись, переплетенной в кожу Корсо, — пообещала она. Я, правда, просил ее не перегибать палку, но главную ошибку, признаюсь, совершил я сам, подстегнул ее фантазию. Выпустил на волю дух Миледи, который таился в груди Уляны с той самой поры, как она впервые прочла трех мушкетеров. Могла бы прочитать и что-нибудь еще, например, «Унесенные ветром», вообразила бы себя Скарлетт О'Хара и гонялась бы за Кларком Гейблом, а не за мной. Спорить не стану, она немного перестаралась, приняла все слишком всерьез. Корсо почесал затылок, и нетрудно было угадать, о чем он подумал. На самом деле, если кто и отнесся ко всему слишком всерьез, так это тот другой субъект со шрамом. А кто такой Рошфор? Его зовут Ласло Николаевич, актер, вечно игравший роли второго плана, в том числе Рошфора в сериале, который... Андреас Фрей пару лет назад снял для британского телевидения. Тут надо добавить, что он сыграл роли почти всех негодяев-бритеров. Гонзаго в Лагардере, Левассера в «Капитане Бладе», Латура дозира в «Скарамуши», Руперта де Хэнцао в «Пленнике замка Зенда». К тому же он обожает приключенческие романы и мечтает вступить в клуб Дюма. Лиана очень полагалась на него. Это она настояла, чтобы мы подключили его к нашему делу. Что ж, ваш Ласло вложил в роль всю свою душу. Боюсь, что да. Подозреваю также, что он хотел заработать очки для вступления в клуб. А иногда играл еще и роль героя-любовника. Я выдавил светскую улыбку, надеясь, что она получится убедительной. Лиана молода, красива и чувственна. Можно сказать, что я занимаюсь интеллектуальной стороной ее личности, мирными всплесками ее романтических чувств, а Ласло Николаевич, как легко догадаться, более прозаическими гранями ее темпераментной натуры. Что еще? Да почти ничего». Николаевич Рошфор пообещал, что при первом удобном случае отберет у вас рукопись. Поэтому он последовал за вами из Мадрида в Толедо и Синтру. Алеана поехала в Париж, прихватив с собой Лапонты, на всякий случай, вдруг у Рошфора ничего не получится, и вы заупрямитесь. Остальное вам известно. Рукопись мы не получили. Меледи и Рошфор выбыли из игры а вы явились сюда. Я задумался. Знаете что, мне в голову пришла мысль, а не предложить ли вам стать членом клуба вместо Ласло николаевич Он даже не спросил в шутку, я говорю, или всерьез. Снял свои разбитые очки и стал машинально протирать стекла, с таким видом словно находился за тысячу километров отсюда. «И это все?» — услышал я, наконец. «Разумеется!» Я кивнул в сторону зала. «И вот вам доказательства!» Он снова нацепил очки и глубоко вздохнул. А мне очень не понравилось выражение его лица. «А Деломел Ланикон?» «И какое отношение имеет Ришелье?» К девяти вратам в царство теней. Он подошел почти вплотную и принялся тыкать мне в грудь пальцем, отчего я даже попятился. «Вы что, за идиоты меня принимаете?» Скажите еще, что понятия не имеете, что общего между Дюма и этой вот книгой, что ничего не знаете о пакте с дьяволом и прочих вещах, убийстве Виктора Фаргаша в Синтре, пожаре в квартире баронессы Унгерн в Париже. А кто донес на меня в полицию? Вы сами? И что вы скажете о книге, спрятанной в трех разных экземплярах, о девяти гравюрах выполненных Люцифером и перепечатанных Аристидом Торкей после возвращения из Праги с привилегией и с позволением вышестоящих обо всем этом чертовом клубке. Вопросы свои он буквально выплеснул мне в лицо. Он орал, выставив вперед подбородок и сверля меня злыми глазами. «Вы сошли с ума!» выкрикнул я с возмущением, «Объясните уже наконец, о чем идет речь!» Он достал коробок спичек и зажег сигарету, защищая огонек ладонями и не переставая при этом глядеть на меня сквозь очки, в которых отражалось маленькое пламя. А потом изложил свою версию событий. Когда он кончил говорить, мы оба какое-то время молчали. Мы стояли рядышком, опершись на влажные перила, И смотрели на сверкающие в зале огни. Рассказ Корсо длился столько, сколько ему понадобилось, чтобы выкурить сигарету После чего он бросил окурок на пол и придавил каблуком. По логике вещей, теперь мне следует признаться, да, это правда, и протянуть руки, чтобы вы надели на них наручники, сказал я. Вы и впрямь ожидаете чего-то подобного? Он чуть помедлил с ответом. Изложив свою версию, он, видимо, и сам почувствовал ее шаткость. — И все же, — прошептал он, — связь существует. Я уперся взглядом в узкую тень, которую он отбрасывал на мраморные плиты террас Прямоугольники света из зала разрезали тень на части и вытягивали ее так, чтобы она стелилась по ступеням до самого сада. Боюсь, — добавил я, — воображение сыграло с вами злую шутку. Он медленно покачал головой. Разве это плод моего воображения? Виктор Фаргаш, утопленный в пруду, баронесса Унгерн, сгоревшая вместе со своими книгами. Все это случилось на самом деле, и две истории переплетаются между собой. Вы сами сказали две истории. А может, и связи тут чисто литературные, то есть интертекстуальные? Оставьте ваши литературоведческие термины. Но ведь именно с этой главы Дюма все и началось. Он с обидой посмотрел на меня. С вашего проклятого клуба, с ваших забав и игрушек. Тут нет никакого преступления. Играть никому не запрещено. Если бы это была не реальная история, а художественное произведение, вы, как читатель, были бы главным виновником. Не говорите глупостей. Нет, это не глупости. Из всего рассказанного вами я могу заключить, что вы тоже сплели воедино реальные факты с известными литературными сюжетами, сотворили теорию и пришли к ложным выводам. Но факты — вещи объективные, и на них нельзя свалить вину за свои ошибки. История анжуйского вина и история этой таинственной книги «Девяти врат» никак между собой не связаны. Вы сами подтолкнули меня к мысли. Мы, то есть Ляна Тайлефер, Ласло Николаевич и я, ни к чему вас не подталкивали. Вы по собственному почину заполнили пробелы, словно речь шла о романе, построенном на всякого рода ловушках. А вы, Лукас корсу были читателем, который решил, что он тут самый умный. Никто и никогда не говорил вам, что в действительности все происходило именно так, как вы себе вообразили. Поэтому ответственность целиком ложится на вас, друг мой». И главная ваша беда — чрезмерная тяга к интертекстуальность Вы устанавливаете искусственные связи между разноплановыми литературными явлениями. А что еще мне оставалось делать? Чтобы двигаться, нужен какой-то план, какая-то стратегия. Не мог же я спокойно сидеть и ждать, чем все кончится. Любая стратегия предполагает, что должен быть выработан некий образ противника. Он и определяет дальнейшие шаги. Так действовал Веллингтон, думая, что Наполеон думает, что он сделает именно это. А Наполеон... Наполеон тоже совершил ошибку, приняв Блюхера за груши. Потому что военная стратегия чревата не меньшим риском, чем литературная. Послушайте, Корсо, наивные читатели уже повывились Перед печатным текстом всяк проявляет свою испорченность. Читатель формирует из того, что он прочел раньше, но также из кино и телепередач, которые он посмотрел. К той информации, которую предлагает ему автор, он непременно добавляет свою собственную. Тут и кроется опасность. Из-за избытка аллюзий, может получиться неверный или даже вовсе не соответствующей действительности образ противника. Значит, информация была ложной? Не обязательно. Информация, которую дает вам книга, обычно бывает объективной, хотя злонамеренный автор может представить ее в таком виде, что читатель поймет ее превратно, но сама по себе информация никогда не бывает ложной. «Это сам читатель». Прочитывает книгу неверно. Он глубоко задумался. Потом снова облокотился на перила, повернувшись лицом к саду, где властвовали тени. «Тогда появляется еще один автор», — процедил Корсо сквозь зубы и очень тихо. Какое-то время он стоял неподвижно. Затем достал из-под плаща папку с анжуйским вином, и положил ее рядом на покрытые мхом перила. — У этой истории два автора, — упрямо пробурчал он. — Возможно, — сказал я, забирая рукопись пиздюма и один, видимо, оказался настоящим злодеем. Но моя забота, Роман Фельетон, если вас интересуют детективы, поиск следует вести в ином месте. Глава 16 Возвращение к готическому роману. — Проклятие! Вот уж затруднение! — сказал Портос. — В прежние времена нам никогда не приходилось вдаваться в подробности. Дрались потому, что дрались! — Александр Дюма, Виконт де Брожелон. лука Корсо сидел на водительском месте, откинув голову на спинку кресла и глядел в окошко. Автомобиль стоял... На маленькой придорожной площадке, там, где шоссе делало последний поворот перед спуском к городу, старая его часть, окруженная древними стенами, плыла в поднимающемся с реки тумане и казалась голубоватым призрачным островком. Это был какой-то промежуточный мир лишенные и света, и теней, иначе говоря, обычный Кастильский рассвет, холодный и робкий, когда первые проблески дня начинают вычерчивать на востоке линии крыш, труб и колоколин. Он хотел узнать время, но еще в Менге в часы его попала вода, так что теперь стекло запотело и циферблата видно не было. Корсо поднял взгляд к зеркалу и наткнулся на собственные усталые глаза. Мэнк на Луаре, канун первого апрельского понедельника. Сейчас Корса находился за много километров оттуда и уже успел наступить вторник. Обратный путь был долгим, и чудилось, что далеко позади остались, вернее, отстали и Балкан, и Клуб дюмаера шфоры Рашфор, и Миледи, и Лапонте. Тени завершенного рассказа, после того, как перевернута последняя страница, и автор нанес последний удар, поставил точку, легонько стукнув по клавиатуре «Кверти», вторая клавиша внизу справа. И этим вполне необязательным поступком напомнил, что речь идет всего лишь о строчках, на собранных в стопку печатных листах, о равнодушной бумаге о судьбах, которые вдруг тоже сделались посторонними. Этот рассвет, так похожий на пробуждение Корсо, встретил с покрасневшими глазами и трехдневной щетиной на щеках. В парусиновой сумке лежал последний экземпляр девяти врат. И все. Ничего больше у охотника за книгами не осталось. Нет, еще девушка. Только... Это выкинул на берег прибой. Рядом раздался стон. Корсо повернулся и глянул на нее. Она спала на соседнем сиденье, накрывшись курткой, положив голову на правое плечо Корсо. Она тихо дышала при открытом ртом и порой чуть вздрагивала. И снова еле слышно стонала, и тогда меж бровями у нее появлялась маленькая морщинка делавшее ее похожей на обиженную девочку. Рука, высунувшаяся из-под синей куртки, была повернута ладонью вверх, пальцы полураскрыт, словно мгновение назад что-то упорхнуло из них или они готовились что-то принять. Корсо опять обратился мыслями к Менгу. Вспомнил их путешествие Бориса Балкана, который стоял рядом с ним на мокрой от дождя террасе. Он держал в руках папку с рукписью Анжуйского. Ришелье улыбнулся корсу как старый враг, который восхищается вами и одновременно сочувствует. «Вы удивительный человек, друг мой!» Это были прощальные слова, нечто среднее между утешением и напутствием. Они еще имели какой-то смысл — Но за ними последовало приглашение присоединиться к гостям, прозвучавшее не слишком искренне. Не потому, что Балкану была неприятна его компания, нет. Он был скорее огорчен тем, что они расстаются. Просто Борис предвидел, что Корсо откажется идти с ним в зал. Корсо и на самом деле долго стоял на террасе, облокотившись на перила, и вслушивался в отголоски собственного поражения. Потом медленно пришел в себя, огляделся по сторонам, пытаясь поточнее определить, куда двигаться, и зашагал прочь от освещенных окон. Он неспешно возвратился в гостиницу, наугад отыскивая дорогу на темных улицах. Ему больше не хотелось, да и не довелось увидеть Рошфора, а в гостинице «Сен-Жак» Он узнал, что и Миледи спешно отбыла. Оба они уходили из его жизни, чтобы вернуться в те зыбкие миры, откуда и явились. Они вновь стали вымышленными персонажами, которые, как фигуры на шахматной доске, передвигает чья-то рука. Что касается Лапонте и девушки, то они так и сидели в номере. Ему, честно говоря, было наплевать на Лапонте. Но он сразу успокоился, увидев там девушку. Корсо подозревал и боялся этого, что потерял ее, как и других героев истории. Он кинулся к ней, схватил за руку, пока она тоже не растаяла в пыли библиотеки замка Мэнг, и потащил к машине. А Лапонто с тревогой наблюдал эту сцену. Его они бросили. Теперь он был лишь отражением в автомобильном зеркальце. Несчастный Флавио стоял на дороге и понапрасну заклинал Корсу их старой и поруганной дружбой. Он не понимал, что происходит, и не осмеливался задавать вопрос. Утративший доверие и никому больше не ненужный гарпунер, предатель, которого пускают по воле волн, дав галету и трехдневный запас воды, постарайтесь доплыть до Ботавии, господин Блайф. Отсылка к американскому фильму «Ллойда» 1889-1960 «Мятеж на баунте» 1935, в основу которого легла реальная история. Команда корабля подняла мятеж против своего жестокого капитана по фамилии Блай, его посадили в шлюпку и оставили одного в открытом море. В главных ролях Чарльз Лоутон и Кларк Гейбл. Позднее по этому же сюжету было снято еще два фильма. Однако в самом конце улицы Корсо нажал на тормоз. Он сидел, держа руки на руле и, глядя на освещенный фарами асфальт впереди. При этом испытывающий взгляд девушки был прикован к его профилю. Но ведь и Лапонте не был реальным персонажем, поэтому, тяжело вздохнув, Корсо дал... Задний ход. И подобрал книготорговц, который за весь день и всю следующую ночь не проронил ни слова, пока его не высадили у светофора на какой-то мадридской улице. Он даже не возмутился, услышав от Корсо, что с рукописью Дюма должен распрощаться навсегда. Да и что, собственно, мог он на это сказать? Корсо скользнул взглядом по холщовой сумке, лежавшей у девушки в ногах. Его, разумеется, не отпускало горькое чувство поражения, зудящее, как на живой шрам, на совесть. Досадно от того, что он хоть и играл по правилам, но двигался в ложном направлении. Так что радость победы угасла в самый момент победы, неполный и сомнительный, выдуманный все равно как если бы он сумел одолеть призраков колотил кулаками по ветру или кричал в тишину видимо по этому курсу с таким недоверием созерцал плывущий в тумане город ожидая пока он наконец опустится на твердую почву и только тогда можно будет вступить в него